Олежек был известен и популярен и ездил на фестивале по персональным приглашениям. Палатку и прочие атрибуты он не брал никогда, справедливо полагая, что раз уж пригласили в гости, то и спать где-нибудь уложит. Также решались вопросы кормежки. Единственная вещь, которую Олежек берег и всегда имел при себе, был стакан. Это не был какой-то особенный стакан, связанный для хозяина с неким важным событием или подаренный кем-то из великих на добрую память. Нет, это был самый обычный граненый стакан, который Олежек элементарно стырил из автомата газированной воды на автобусной станции перед отъездом на фестиваль. Значимость стакана состояла в его присутствии в нужное время и в нужном месте. У Олежка было необыкновенное чутье, если где-то собирались выпить, то к моменту раскупоривания бутылки тут же возникал Олежек и протягивал стакан. Выпивка? Это не еда, приговаривал Олежек. Ее по мискам поровну не разложат и не будут кричать на весь лагерь, мол, идите скорее жрать, а то остынет. Тут надо действовать самому. И он действовал. Воспользовавшись стаканом, выпили по чуть-чуть, Кацанович достал из кармана запечатанную пачку радопи Угощайтесь, специально для фестиваля держал, а тут чуть не забыл. Все трое закурили, глядя в небо. Для человека, выросшего в большом городе, ночное небо в горах — это откровение. Что мы, городские жители, знаем о звездном небе? Мы забыли даже о самом его присутствии. В детстве, когда нам было интересно все, и мы ходили, задрав головы, раскрыв глаза от удивления и восторга перед новым миром, да, тогда мы видели звезды. А теперь мы ходим, не замечая ничего. Не ходим даже, а бегаем какой-то нездоровой трусцой, которая выработалась от необходимости успеть заскочить в отходящий автобус или сбежать вниз по эскалатору метро. И носимся мы таким образом по городу, озирая окрестности в поисках добычи или наоборот признаков опасности. И если поднимаем взгляд... то не выше магазинных вывесок. Ночное горное небо завораживает. Все трое, и слегка поддатый Олежек, и медведеобразный бородач Совин, и маленький замерзший Кацанович, все словно по команде замолчали. Не хотелось ничего говорить. Каждый понимал, что любые слова сейчас будут лишними и фальшивыми. В глубине ущелья, по которому дорога спускалась вниз, были видны отблески города. Над домами висел хорошо различимый сверху и слегка флуоресцирующий в темноте слой нездорового тумана. Он покрывал город идеально ровным полукругом, таким ровным, что это наводило на мысль о его искусственном происхождении. Влага конденсировалась на пылеобразных выбросах из трех громадных труб на окраине города. Вопреки расчетам проектировщиков, заводские выбросы не стекали вниз в долину, а образовывали устойчивый ровный купол над самим городом. С другой стороны, перед ними возвышался край плато, резко обрывающийся почти непроходимыми отвесными скалами. На этих скалах были проложены маршруты для скалолазания, и в эти дни, параллельно с фестивалем, там проходили соревнования альпинистов. Вчера, за день до начала фестиваля, на этих скалах произошел трагический случай. Главный судья соревнований Хабибулин мастер спорта по альпинизму, стоял на верхней площадке маршрута и страховал скалолазов. Когда все спустились, он тоже стал спускаться, то есть взял страховочный трос и прыгнул вниз. Говорят, такое случается один раз в сто лет. Он не проверил собственную страховку, а его трос оказался непристегнутым. Он просто упал с двухсотметровой отвесной скалы. Спасти его не могли, там уже нечего было спасать. Событие трагическое и нелепое. Хотели прекратить соревнования и даже отменить фестиваль. Затем решили все же провести, только отменили чайхану, концерт юмористических песен, изюминку фестиваля. Олежек, уловив только ему ведомые флюиды, встрепенулся, заботливо спрятал свой стакан и исчез. Видимо, где-то поблизости тоже разливали. Кацанович и Совин остались вдвоем. «Ты знаешь», — глядя на звезды, медленно заговорил Кацанович. «Я читал, что кто-то из древних мореходов, то ли поморы, то ли викинги, Считали, что звезды — это души моряков, погибших в море. Совин помолчал, повернулся к Кацановичу и спросил. «Ты думаешь о хабибулине «Ну да. Слушай, если над морем души утонувших моряков, то здесь, в горах...» «Погибшие альпинисты?» «Ну-ка, давай для начала еще перекурим». Кацанович достал сигареты. Закурили. Через пару минут Совин достал фонарик, блокнот, ручку... и уселся на камень. «Ты знаешь, в этом что-то есть, не знаю, что и как получится, но попробую». Совин принялся писать, неразборчиво бормоча себе под нос. Кацанович знал, что сейчас друга нельзя беспокоить. Он лишь быстро заглянул тому через плечо, прочел первую готовую строфу чтобы понять размер стиха, и улегся на спину, глядя в небо.